Приключение седьмое. Молитва на тихой охоте. В субботу рано утром мама, одевая второй свитер Маши, напутствовала. — Только смотри, в лесу от группы не отставай, чтобы не потеряться. — Да какая там группа? Нас всего четверо. Денис Ломоносовым, я да дедушка Степа успокаивала Маша маму. Вот рядом с дедушкой Степой и ходи. Мама поправила дочке волосы. Ладно, пообещала Маша, отставать не буду. Ну все, что мне пора идти. Где моя корзинка? Только сразу говорю, я грибы чистить не буду, я их только собираю. Хорошо, согласилась мама и поцеловала Машу в щеку. Вот корзинка, беги, а то тебя уже, наверное, ждут. «Что, опять опаздываешь?» — спросил Денис любой своими новыми наручными часами, которые ему очень нравились. Это был подарок от папы на день рождения, когда Денису исполнилось 11 лет. Обычно Денискин папа забывал, что у сына день рождения, потому что он каждый день выпивал со своими друзьями. Но на этот раз папа не забыл. Вообще, после покаяния тети Ксении, дядя Саша стал меняться и все чаще приходил домой трезвым. «Уже девять ноль три!» — уточнил Денис, срочно посмотрел из-под бровей на Машу, как настоящий командир. «Подумаешь, три минуты!» — отмахнулась правнучка великого художника. «Дедушка Степа, я готова!» «Ну, раз все готовы, то пойдем!» «Только помолимся на дорогу», — предложил дедушка. Ребята уже знали, что дедушка любил молиться по всякому поводу. «Отец Небесный, будь с нами в этот день», — начал молиться дедушка, закрыв глаза. «Мы просим, чтобы ты руководил нами и хранял нас. Во имя Иисуса Христа нашего Спасителя. Аминь». Дедушка, а мне все как-то непонятно. Почему Христа называют Спасителем? — спросила Маша. — Спасителем от чего? — Да и мне это тоже непонятно. И для чего он умирал? — подхватил Денис. Дедушка Степа, шлепая сапогами по мокрой дороге, ведущий в лес расправил плечи и предложил. — Хотите, я расскажу вам историю? — Да, давайте лучшую историю, — обрадовался Ломоносов. — Истории мы все любим слушать. История эта из жизни, из моей жизни. Так вот, было это в 1953 году. Мне тогда было всего 25 лет. Ничего себе, 25 лет, а мне только 11, — вставил Ломоносов. Да, наверное, 25 — это не так уж и мало, — улыбнулся дедушка. Потому что к тому времени я успел закончить школу, техникум, отслужить в армии и попасть в тюрьму. — В тюрьму? — спросил Денис с Машей в один голос. — Так значит, вы уголовник? Ломоносов посмотрел на дедушку с ног до головы, как будто видел его в первый раз и сокрушенно покачал головой. — Вот уж никогда б не подумал! — Ломоносов, помолчи! — Маша его локтем. — Дедушка, а за что вас посадили в тюрьму? Дедушка Степа взъерошил рыжие волосы Коли и задумчиво улыбнулся, как бы переносясь мыслями в 1953 год. Только глаза его не искрились, как обычно, а были наполнены грустью. «В то время, Коленька, не нужно было быть уголовником, чтобы тебя посадили», — помрачнел он. «То был последний год правления Иосифа Сталина». И людей сажали только за то, что они что-то не так сказали, или кто-то просто решил по злобе донести на них в органы. Какие такие органы? Не поняла Маша. Органы безопасности. Тогда эта организация была карательной в полном смысле этого слова. Что значит карательной? Спросил Денис. Ненавидели они людей, объяснил дедушка. Посылали в тюрьме и в лагеря ни за что. Но в моем случае у них была хорошая причина. Мы с другом организовали в Твердии христианскую общину. Вот нас обоих и посадили. Только его отправили в Сибирь, и я его больше никогда не видел и ничего о нем не слышал. А мне повезло. Меня направили в родную старицу. Здесь валили лес, а работников не хватало, потому что очень многие умирали от истощения и от издевательств, да и от работы. «Так, значит, вы в этом самом лесу работали?» – удивилась Маша. «Да, Машенька. Эх, знали бы вы, ребята, сколько слез было пролито в этом лесу!» «Но я расскажу вам только одну историю которая одновременно и грустная, и радостная. Лес был уже совсем близко, но теперь он казался ребятам таинственным и немного страшным. Но никто, конечно, не подавал виду, и вся четверка бодро шагала по мокрой дороге. Так вот, когда я попал в лагерь, то понял, что законы там совсем другие. Люди по-другому друг к другу относились, И это были законы, и их нужно было понимать. Иначе выжить трудно было. «А что это за законы такие?» – спросил Коля. «Например, никогда никому ничего нельзя было обещать», – вспомнил Степан Васильевич. «Со мной вместе прислали одного паренька. Он тоже неопытный был». «Так вот, подходит к нему один уголовник и спрашивает». Тебе когда посылка положена? На следующий месяц, отвечает паренек. Кстати, его тоже Колей звали. Поделишься, спрашивает уголовник и угощает его сухарем. Конечно, простодушно ответил Николай. Обязательно поделюсь. Он подумал, что нового друга нашел. А через месяц посылка Николаю не пришла. Никто не знал почему, но не пришла. Так его однажды ночью этот уголовник сильно-сильно избил. И считалось, что избил справедливо. Так что Николай не исполнил обещания, не поделился. «Так он же не виноват, что посылку не получил!» — возмутился Денис. «Что это за законы-то такие?» «Да волчьи законы!» — согласился рассказчик. «Но для меня Бог послал человека» который на первых порах очень мне помог. Звали его Акиф. Он был азербайджанцем. Близких друзей у него не было, но его все боялись, потому что он в совершенстве знал дзюдо. И если дело доходило до драки, он никого не жалел, жестоким был парнем. «Так это Акиф вас научил разным приемам. догадался Коля. Точно, Коленька, Акиф. Но это было позже. А сначала он просто помог мне освоиться в лагере, понять, что к чему. Да и с продуктами помог, чтобы я с голоду не умер. Ну а со временем мы стали настоящими друзьями. Многие Акифа недолюбливали, потому что он был не русский. А у меня таких настроений не было, и он это чувствовал. «Разве азербайджанцы не мусульмане?» – спросил Денис. «А вы ведь христиане нам были, и это вашей дружбе не мешало?» «Нет, дружбе это не мешало. Мы говорили о Боге много». Сам Акиф считал себя мусульманином, но Коран почти не читал. Он был очень удивлен, когда ему сказал, что многие книги, которые считаются священными в исламе, – это библейские книги. А когда он узнал, что Авраама почитают как пророка и христиане, и мусульмане, он стал интересоваться христианством, потому что об Аврааме он слышал раньше от своего деда. «А за что его посадили?» – поинтересовалась Маша. «За драку. Хотя обычно он был сдержанным. Очень дисциплинированным. Не пил, не курил, в общем. Смарт Спортсменом был, высокого класса. Держал себя в форме. Так вот, один раз после того, как он вышел победителем на республиканских соревнованиях, друзья его все-таки напоили. Акив с кем-то подрался, одному человеку ребра поломал. Вот его и посадили. Четверка друзей входила в лес. Вначале стояли березы как бы прикрывая лес белой накидкой. А чуть глубже зайдешь сосны, и конца им не видать. Вот под такими соснами и будем искать грибы. Дедушка подошел к неприметному бугорку, разгреб палкой хвою, и оттуда показалась белая головка гриба. Коля подбежал, срезал гриб и бросил его к себе в кузовок. «Давайте, вы будете находить бугорки с грибами, а я буду их срезать». Чтобы вам не нагибаться. По-деловому предложил рыжий интеллектуал. Так мы побольше насобираем и вам, и мне. Договорились, усмехнулся дедушка. Хитрый ты, ломоносов, заметил Денис. Дедушка, так что потом с Акифом случилось? Ну, мы с ним подружились, вместе работали, пилили деревья. Со временем стали начинать Говорить о сокровенном, о своих чувствах, о мечтах. В ли хочешь, не хочешь, начинаешь задумываться о вечном, о духовном. «А почему?» — спросил Коля. «Потому что заниматься больше нечем, кроме работы, нет суеты. Вот и начинает каждый думать о главном, зачем живем». Акиф также начал задумываться, искать какой-то смысл в жизни. «Я ему, конечно, много раз говорил о Христе» о том, что только в Боге настоящая радостная жизнь. «А почему только в Боге?» – спросил Ломоносов, подрезая толстую ножку гриба. «Я вот живу себе без Бога, и ничего, нормально. Иногда бывает радостно, иногда грустно, как у всех». Примерно так же мне говорил и Акиф, продолжал дедушка свой рассказ. «Ведь живут люди без Бога». Я много о нем молился тогда, в основном по ночам, Просил Бога, чтобы он сам открылся Акифу, потому что просто словами верить никого не заставишь. Я это еще тогда понял. А когда Бог открывается человеку, тогда ему становится все понятно. Исчезает и почему, и зачем. Так вот, однажды приходит вечером Акиф ко мне, а я смотрю, а он сам не свой, дрожит весь. Убьют меня, говорит. «Кто?» — спрашиваю я. «За что значит убьют?» «Степан», — сказал он, положив дрожащую руку мне на плечо, — «слушай меня, не перебивай. Ты теперь со мной много не разговаривай. Сегодня новую группу зэков привезли. Это мои старые враги. Мы вместе в другой тюрьме были. Там была драка. Их была целая группа. И один из них после этой драки не выжил». Я знаю, что они меня убьют, найдут способ. Я только не хочу, чтобы они и тебя заодно уничтожили. У нас ведь настоящая человеческая духовная дружба. Акиф нервно сжимал кулаки. Он никогда раньше не говорил такими словами. Затем, перейдя на полушоп, он спросил. «Степа, мне сейчас одно нужно — избавиться от страха. Ты единственный, кто может мне помочь». Я, собственно, не этих подлецов боюсь. Я боюсь туда, в тот мир идти. Что делать, Стёп? Тебе нужен Иисус Акиф, сказал я ему тогда, перебарывая волнение. Я тебя от страха не избавлю, только Он. Он и здесь Господь, и там Его Царство. Я достал из внутреннего кармана Евангелия, а над чудом... Прошло со мной через годы тюрьмы и прочитал из восьмой главы послания к римлянам. Дедушка посмотрел вверх, где над верхушками сосен искрилось солнце и стал говорить, как будто стихи читал. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за Тебя умершляют нас каждый день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ничто другое не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Помолчав немного, бывший узник продолжал свой рассказ. И когда я прочитал Акифу эти слова, он аж встрепенулся весь. «Степа, это то, что мне нужно. Я как раз в такой уверенности нуждаюсь. Как мне это получить?» В тот вечер мы вместе помолились, и Акиф принял Господа Иисуса в свое сердце. «Степа, ты не померишь!» Не переставая, говорил он мне после молитвы, «Я теперь не только не боюсь умирать, но во мне даже ненависть к этим ребятам исчезла. А я ведь такой человек, что до смерти помнил бы их подлости. А вот нет злобы в сердце». В общем, совсем другим человеком стал Акиф. Два дня ходил он по лагерю, просил у людей прощения, у тех, которых он когда-то обидел. А таких было немало в лагере. Люди удивлялись, качали головами, но прощали. Теперь Акив шел против всех лагерных законов, просил прощения, мирился с людьми. Так прошло две недели. Дедушка Степа вздохнул. Друзья вышли на широкую полянку. Под пеньком заваленной сосны дедушка раскопал очередной гриб, и Дениска не выдержал. «Да как вы их замечаете?» Удивленно спросил он. Я же вот только что под этой сосной проверил. Ничего там не было. А вот и есть, радовался Коля, срезая гриб. Только у меня уже корзинка полная, дедушка. Да и ваша доверху наполнилась. Ну, значит, давай делиться с Машей и Денисом, добродушно предложил дедушка. Маша подставила Колю свою наполовину пустую корзинку. Клади сюда, ломоноса. Дедушка Степа, а что через две недели случилось? Трагедия случилась. Трагедия. Работали мы с Акифом в паре. Пилили деревья. В тот день я работал пилой, а Акиф направлял, куда дерево падать. Тянул за веревку в нужном направлении. Сосна туда и валилась. А рядом работала другая пара. Эти самые враги Акифа. Так вот. Пока я пилил, из-за шума бензопилы ничего не слышал. А как выключил пилу, слышу, Акиф меня зовет. «Степа! Степа!» И голос такой слабый. Смотрю, а он лежит под сосной. Сосна, которую спилили соседи, упала прямо на Акифа и придавила его к земле. Я подбежал к нему. Лицо моего друга было бледным а снег вокруг него покраснел от крови. Подбежали другие ребята, вытащили его из-под дерева, положили на снег. «Эх, он уже не жилец», — тихо сказал кто-то. «Стёпа, я отхожу», — прошептал Аким. «Отхожу к Иисусу! Как мне спокойно и совсем-совсем не страшно!» Он через силу улыбнулся. Я никогда не думал, что можно вот так спокойно, свободно, даже радостно умирать. Спасибо, Степа, что познакомил меня со Христом. Он сейчас так близко, он рядом. Я его всей душой чувствую. Ты подзови этих ребят, пожалуйста. Он указал глазами на своих врагов, стоящих подаль которые завалили на него сосну. Те смело подошли. «Ребята, я прощаю вас!» — прохрипел Акиф. «И вы меня простите, а Бог меня уже простил!» Прошептал Акиф и крепко в последний раз сжал мне руку. Закончил дедушка свой печальный рассказ. «А когда же радостная часть начнется?» — спросил Ломоносов. «А ты не заметил, Коля?» Дедушка присел на заваленную сосну и обнял Колю, посадил его рядом с собою. Радостная часть Коленька в том, что Акив пошел в мир иной, спасенным новым человеком, пошел к Иисусу. «Ну, этому я не верю», — заявил Коля. «Он ведь просто умер, да еще в лагере, и к тому же он убил человека, когда дрался, он убийцей был». А вот как раз для этого и умер Иисус на кресте, чтобы вину за все наши неправильные поступки, даже за такие страшные преступления, как убийство, взять на себя. Потому Акив и чувствовал себя так свободно, ведь Иисус снял с него всю вину, все его грехи просил. А я не раз видел, как другие убийцы умирали. Об этом и рассказывать страшно. А Акиф был свободным, новым человеком. «В это трудно поверить», — важно заявил Ломоносов, «потому что научным способом это никак не проверишь». «А я вот верю», — сказала негромко Маша. «Я верю, что Акив сейчас с Иисусом». «И я верю», — Денис подошел ближе к дедушке. «Мне прямо верится внутри». Раньше я точно не знал, есть Бог или нет, а теперь знаю, чувствую, что точно Он есть. И я знаю, дедушка Степа. Маша посмотрела на учителя большими карими глазами. Я вообще-то давно так знала, только как-то... А вы хотите, чтобы Иисус вошел и в ваше сердце? Дедушка серьезно посмотрел на ребят. «А это что, нужно плакать, как мама Дениса?» И та девушка на собрании забеспокоилась Маша. Дедушка улыбнулся. «Ну что вы, ребята? Нет, конечно. Иисус по-разному приходит к людям. Ему нужно только знать, действительно ли вы хотите идти по жизни с Ним или нет. Или хотите все вопросы решать сами, без Него?» «Я хочу с Ним», — уверенно ответил Денис. «И я тоже». Маша примостилась около дедушки. «А я, я сам справлюсь!» — тихо сказал Коля и отошел в сторону, как будто ему срочно нужно было найти еще один гриб. Дедушка Степа обнял Машу, а Денису на плечо положил натруженную мозолистую руку. «Тогда я посвящаю вас Господу, мои юные друзья. Пусть Он живет в вас. Я знаю, что вы об этом дне никогда не пожалеете». «Вы ему помолитесь, как можете». «Иисус, войди в мое сердце!» — попросила Маша. «Пожалуйста!» «И в мое сердце войди, Иисус!» — смело сказал Денис. «Я хочу жить только с тобой!» Дедушка крепко обнял Машу с Дениской и долго не отпускал их. Наконец сказал им, «Дорогие мои ребята, как я счастлив! Как я рад за вас! Как я рад!» Пришло время возвращаться домой. «Выйдите вперед, ребята, прямо по просеке, а я немного здесь побуду, хорошо?» — сказал дедушка Степа. «Я вас скоро догоню. Мы лучше вас подождем около вон той кривой сосны, чтобы мы не потерялись», — предложила Маша. «Мама наказывала, чтобы я от вас не отходила». Дедушка согласился, поправил у нее на голове шапку и обещал, что будет здесь совсем недолго. Ребята отошли, а дедушка Степа, прислонившись к дереву и смотря куда-то вдаль, как бы сквозь толщу леса, сказал в полголоса, «Отец, дорогой, как ты добр ко мне! Никогда не ожидал я такого подарка. Теперь эта поляна, где погиб Акиф, стала не только местом трагедии, но и местом, где зародилась новая вечная жизнь в сердцах этих дорогих мне ребят». Благодарю тебя, Отче. Я знаю, что немного мне осталось здесь на земле прожить. Я скоро встречусь с тобой, встречусь со своей Зинаидой и с Хакифом. И с тобою, любимый мой Отец, и с Иисусом. Только прошу, чтобы в эти последние месяцы моего пребывания здесь, Старицы, ты бы мог еще многих спасти. Откройся еще многим, Господи. Ты так нужен людям здесь, в этом городе. Амінь.